Глава вторая. От слов к бегу. Не останавливайся. Даже думать не смей об остановке до тех пор, пока не достигнешь цели, и особо не заморачивайся о том, где она. Что бы ни случилось, просто не останавливайся. Фил Найт. Друзья, теперь давайте перейдём к делу. Надеюсь, что история моего пути вас вдохновила, и вы с большим рвением хотите начать бегать, но с чего начать, пока непонятно. В этом, на первый взгляд, простом деле очень много нюансов, не зная которых, можно серьёзно навредить своему организму и напрочь отбить желание тренироваться. Последние несколько лет бег в России находится на пике популярности, поэтому интерес к этому виду спорта растёт с каждым годом. В интернете можно найти много полезных статей, но некоторые из них довольно противоречивы, поэтому не стоит слепо верить всему написанному. Существует много методик тренировок и советов. Самое главное — найти то, что будет вам больше всего по душе. В этой главе поговорим о том, как начать бегать с нуля или вернуться в бег после долгого перерыва, какие ошибки чаще всего совершают новички и как их избежать, какие виды тренировок бывают и на что они направлены. Прослушав эту главу до конца, вы точно почерпнёте для себя полезную информацию, которая сделает ваши тренировки более продуктивными и осознанными. Пункт 1: С чего начать? Когда мне задают вопрос, в какое время года лучше всего начинать бегать, я отвечаю — сегодня или максимум завтра. Если вы решили заняться своим здоровьем, то не надо откладывать — Иначе велика вероятность, что вы никогда не начнёте. В этом разделе постараюсь ответить на все вопросы о беге. У нас большая страна, и не все регионы имеют идеальные климатические условия для бега. Но кто захочет, тот всегда найдёт возможность для тренировок. Для центральной полосы России самый благоприятный период для бега на улице — с апреля по октябрь. В течение остальных пяти месяцев — с ноября по март — Обычно сохраняются суровые погодные условия, но при правильном настрое и хорошей экипировке даже в этот период можно получать удовольствие от бега. Не забывайте, бег — это всесезонное занятие, приносящее пользу только тем, кто не расстаётся с ним вне зависимости от капризов погоды. о с е н н и й з и м н и й период — это прекрасное время, чтобы заложить хорошую базу для следующего соревновательного сезона — Именно в это время у вас есть возможность закалить не только тело, но и силу воли. Когда тепло и солнечно, любой может выйти на пробежку, а в плохую погоду на улице тренируются только сильные духом люди. С мая по сентябрь – самые благоприятные месяцы для бега, когда можно выходить на пробежку часто и в удовольствие. Безусловно, в каждом времени года можно найти приятные моменты, которые будут облегчать и украшать ваш бег. Поделюсь своей историей. Я начала тренироваться весной 2 0 1 6 и с удовольствием пробегала до ноября, пока не выпал снег. Потом у меня случился перерыв до апреля. За это время я полностью потеряла форму, и мне пришлось начинать всё заново. Свою первую беговую зиму я пропустила из-за отсутствия знаний и правильной экипировки. Я родилась на юге России, где климат более мягкий и тёплый по сравнению с центральной частью нашей страны, поэтому московская зима для меня всегда была очень холодная и вызывала дискомфорт. Этот довольно тяжёлый для меня период обычно сопровождался депрессией и апатией, ничего не хотелось делать, и обычно я выходила из дома только на работу. Долгие годы я никак не могла привыкнуть и адаптироваться к холоду. Но зимой 2017 года случилась моя первая зимняя пробежка, и с тех пор я стала всесезонным бегуном. В тот год я специально зарегистрировалась на зимний забег, чтобы было больше мотивации к тренировкам на улице. Теперь я намного проще и спокойнее проживаю зимний период в Москве. Благодаря регулярным тренировкам я укрепила иммунитет и стала меньше болеть. А за счёт постоянной выработки гормонов радости во время пробежек у меня больше нет депрессивных состояний из-за холода. И к тому же бегать намного теплее, чем ходить. Вот ещё один маленький пример того, как бег сделал мою жизнь немного лучше и комфортнее. Начинать что-то всегда волнительно. И неважно, будет это новая работа, новое отношение, переезд или хобби. Страшно начинать новое, потому что всегда кто-то будет критиковать. Придётся изучать новую информацию, выходить из зоны комфорта и менять привычный распорядок дня. Но там, где страшно, начинается наш личностный рост, а это значит, надо входить в страх. В нашем случае — вбегать. Самое главное — чётко ответить самому себе на вопрос «Зачем я это делаю?». Для кого-то это может быть желание сбросить вес и привести тело в форму. Для другого важно испытать себя и раскрыть потенциал. Третий захочет получить социальное одобрение. А может, вы устали ждать свою вторую половинку с пробежек и соревнований и решили разделить с ней это интересное увлечение. Для каждого своя мотивация и цель. Но самое главное, чтобы ваши занятия бегом не стали мимолетным увлечением, а переросли в осознанную полезную привычку. Однажды я получила сообщение от своего знакомого, с которым мы не общались почти четыре года. Всё это время он был подписан на меня в социальных сетях и наблюдал за моими изменениями. Он написал мне «Как начать бегать и не слиться? Хочу попробовать». Вот мой ответ». Я вижу три составляющие успеха. Цель. Зачем тебе бег? Дисциплина. План тренировок и обратная связь от тренера. Поддержка. Тренер, беговое сообщество, беговой клуб. Вначале будет сложно, но через пару месяцев регулярных тренировок бег войдёт в привычку, ты начнёшь получать удовольствие, и тогда уже точно не сольёшься. Мой ответ ему понравился, и он пришёл ко мне тренироваться. Спустя пару месяцев совместной работы этот парень научился легко преодолевать 10 километров на тренировках, стал получать удовольствие от бега и зарегистрировался на свой первый забег. Теперь он больше не спрашивает, как не слиться, у него появился новый вопрос «На что я ещё способен?». Три компонента, а именно «Цель», Дисциплина и поддержка помогут вам внедрить новую полезную привычку в вашу жизнь. А практические советы и рекомендации из этой главы подскажут, как это сделать максимально комфортно. Я встречала много людей, которые вроде бы хотели бегать, но не знали с чего начать и откладывали своё желание на потом. Многие откладывают до сих пор. Не надо бояться, что не получится, надо брать и делать. Главное, Аккуратно начать и не навредить себе на самом старте. Рассмотрим на примерах несколько ситуаций, как приступить к беговым тренировкам. Возможно, вы найдёте среди них свой вариант и поймёте, как лучше действовать. Первое. Человек раньше никаким спортом регулярно не занимался, но решил начать бегать. Для начала ему необходимо проконсультироваться у врача и сдать необходимые анализы, чтобы точно понять, что нет противопоказаний к занятию спортом. Помимо этого, рекомендую найти себе тренера или беговой клуб. Там вы сможете получить поддержку и нужные знания. Когда мы начинаем заниматься новым делом, то важно найти человека, который в этом уже разбирается и сможет стать вашим наставником на первых порах. Прежде чем начать бегать, стоит начать ходить. Ходьба — это схожее с бегом движения, хотя, конечно, различия есть. Пешие прогулки станут отличной базой для беговой нагрузки. Намного проще будет начать тренироваться человеку, который каждый день проходит по 6-10 километров. Такие прогулки, как и просто любовь к ним, послужат хорошей базой. Несмотря на отсутствие активных тренировок, После ходьбы мышцы и связки в отличном тонусе, и переход к бегу вызовет меньше сложностей. Первые беговые тренировки надо начинать с чередования шага и бега по определенной схеме, которую для вас подберет тренер. Например, можно начать с такой. 5 минут быстрый шаг, затем 2 минуты легкий бег. И таких серий должно быть 3-4. Постепенно время шага будет уменьшаться, а продолжительность бега увеличится, и в конечном итоге вы сможете спокойно пробегать 20-30 минут без остановки. Параллельно с планомерным увеличением беговой нагрузки необходимо выполнять упражнения ОФП – общефизическая подготовка, СБУ – специальные беговые упражнения, УР – упражнения на растяжку и УУС – Упражнения на укрепление связок. Подробнее о каждом из них расскажу чуть ниже. Таким образом, соблюдая такой комплексный подход, можно плавно и безопасно внедрить беговую привычку в жизнь. Второе. Человек уже занимается каким-то видом спорта и решил попробовать бег. Данная ситуация уже немного лучше, потому что есть спортивная база, на которой можно строить тренировочный процесс. Тело человека уже готово к нагрузкам, поэтому можно сразу начинать с беговых тренировок по 20-30 минут. В зависимости от того, каким спортом раньше увлекался человек, подбирается соответствующая нагрузка ОФП, УУС и УР. Также необходимо выполнять СБУ для корректировки и улучшения техники бега. Когда спортсмен определится со своими целями в беге, следует создать тренировочный план – и совмещать в нём как беговые тренировки, так и занятия тем спортом, которым он занимался ранее. Третье. Человек начинал заниматься бегом ранее, но получил неудачный опыт. Травма, болезнь, не было поддержки. И бросил, а спустя какое-то время хочет вернуться. К сожалению, эта ситуация встречается наиболее часто среди новичков – Знаю много примеров, когда негативный опыт надолго отбивал желание тренироваться. Но всё можно исправить. В подобных случаях начинающему бегуну в первую очередь надо обратиться за помощью к тренеру, вместе с которым они проведут анализ прошлого опыта и работу над ошибками. Наставник поможет плавно вернуться к бегу и составит адекватный план тренировок. Здесь особенно важна поддержка и мотивация тренера – Ведь начать второй раз зачастую может быть сложнее, чем в первый. Тренеру особенно бережно надо наблюдать за физическим и психологическим состоянием такого ученика. Четвёртое. Человек какое-то время тренировался, но случился большой перерыв, болезнь, рождение ребёнка, с е м е й н ы е о б с т о я т е л ь с т в а Теперь хочет вернуться. К сожалению, физическую форму можно довольно быстро потерять. Буквально 4-5 недель перерыва, и придётся начинать практически с нуля. Поэтому я всегда рекомендую по возможности поддерживать хотя бы минимальную физическую нагрузку, а не забрасывать себя полностью. Есть и хорошая новость. Восстановление потерянной формы происходит значительно быстрее и легче, чем если вы приступаете к тренировкам впервые. Это явление называется мышечной памятью, Под влиянием физических тренировок развиваются долгосрочные структурные изменения мышечных и нервных клеток, обеспечивающие быстрое восстановление спортивной формы после длительного перерыва. В этом случае не стоит ждать от себя быстрых результатов и возврата прошлых показателей, но благодаря грамотному плану и поддержке тренера былая форма вернется, и вскоре показатели начнут расти. Пятое. Человек тренируется нерегулярно, перерывы могут быть от нескольких дней до нескольких месяцев, но хочется привить привычку бегать. Скорее всего, человеку не хватает поддержки, и у него нет плана тренировок. Из-за отсутствия регулярности тело получает нагрузку периодически и не может адаптироваться. Мозг же будет воспринимать такие эпизодические тренировки, как большой стресс, и начнёт всячески сопротивляться перед выходом на пробежку. Чтобы появилась привычка и желание тренироваться, необходимы регулярный план и системный подход. Для получения поддержки надо окружить себя спортсменами, присоединиться к беговому клубу или познакомиться с бегунами своего района, чтобы вместе тренироваться и найти себе тренера. 6. Человек имеет лишний вес и хочет с помощью бега от него избавиться. Пожалуй, это одна из наиболее частых мотиваций к занятиям бегом. Многие думают, что если начнут бегать, то обязательно похудеют. Скорее всего, получится убрать несколько лишних килограммов, но не всё так просто. Чтобы сбросить вес, недостаточно только бегать. Залог успеха в снижении веса на 70% зависит от питания, на 20% от спорта и активного образа жизни и на 10% от распорядка дня и графика работы. В первую очередь надо создать дефицит калорий, то есть тратить больше, чем потреблять. А для этого необходимо пересмотреть пищевые привычки и подкорректировать питание. Поэтому увеличение физической активности с помощью тренировок поможет в снижении веса, но только во вторую очередь. И, конечно, надо наладить режим дня, ложиться спать до 22.00, высыпаться, меньше нервничать, пить достаточное количество чистой воды. Эти меры в совокупности дадут заметный результат. Людям с избыточным весом, прежде чем начать бегать, надо приучить себя много ходить. Первые беговые тренировки надо чередовать с шагом и особое внимание уделять упражнениям на укрепление связок. В заключении повторюсь, для создания новой привычки необходимы цель, дисциплина и поддержка. Я видела многих, кто начинал бегать, а потом бросал. И в то же время я знаю, что большинство тех, кто приходил ко мне тренироваться, до сих пор продолжают, даже если наши пути разошлись.